Глава 27 седьмая. Трущобы Давоса. Николь. Завтрак был сытным. Из круглых печеных овощей, что подавали вчерашним вечером, но теперь в вареном виде. С мелкими кусочками вареного мяса, протертый творог, политый розовым сиропом и густой кисель. Хм. Молочный кисель на завтрак? Похоже, чай и его производные не принято на Осириусе подавать на завтрак. Все оказалось очень вкусным, и, если честно, даже непривычный молочный кисель мне показался уместным. — Вы можете гулять и не беспокоиться за ваш заказ. Если Даксед пришлет помощницу с платьем, а вы еще не вернетесь, я попрошу ее остаться и подождать вас, — заверила Рассана. — Будьте так любезно попросил Алекс. — Мы постараемся не задержаться. Нам нужно забрать наше приглашение. — отчеканил Алекс, как только мы покинули дом мадам Дервер. — Алекс, я не хочу сидеть в четырех стенах. Тут столько нового и интересного, просто захватывает дух. По виду мужчины было понятно, что Алекс не сильно жаловал мое присутствие. — Смотри, я тебя предупреждал. Остановившись у одной из лавок, Алекс купил платок под цвет брюк и вручил его мне. — Район, в который мы сунемся, не самый благонадежный. Поэтому лучше прикрой свои огненные волосы, чтобы местным заводилам до вазских трущоб не приглянулась твоя яркая внешность. Ого, даже так? Я тут же вцепилась в тонкую ткань платка. Мы прошли рынок, на котором я с удовольствием пробежалась взглядом по ассортименту. Алекс купил местные орехи и сушеные ягоды, у которых я задержалась на несколько секунд. Как только красивые дома закончились и показались покосившиеся от времени строения из темно-коричневого кирпича, я торопливо накинула платок на голову, стараясь спрятать под ним свои волосы. Район впрямь создавал тягостное впечатление. Хотя улица была замощена булыжником, она была в мусоре, который некоторые прохожие бросали прямо на мостовую. Мужчины, которых мы встречали на улочках, съедали взглядами и даже посвистывали в спину. По грубым чертам лица, зачастую в шрамах, и заросшим лицам понятно, что местные бандиты. Теперь идея прогуляться по Давосу не казалась мне привлекательной. Оказалось, и здесь есть места, куда соваться не следует. Я судорожно вцепилась в руку Дарта Ридевинал, на что мужчина весело хмыкнул. «Можно было предупредить, что мы направляемся в бандитское логово», — недовольно буркнула. «Я тебя предупреждал». «Но тебя тяжело разубедить». «Не хотим развлечься», — громким голосом предложила вульгарная девица, обдав нас насмешливым взглядом, как только мы поравнялись с ней. «Всего монета, красавчик!» Девица даже перегородила нам дорогу. «Я дам тебе монету, и ты отстанешь от нас», — предложил Алекс. «По рукам!» — девица всплеснула руками и сделала шаг назад. Ловко поймала монетку, как только Алекс подбросил ее в воздух, достав из кармана. Когда мы остановились у дома с высоким забором, сердце, стучащее до этого в тревожном ритме, и вовсе поскакало в дикой пляске. Алекс ударил в кольцо дважды, после чего в высокой деревянной двери открылось окошко, в которое выглянул мужчина, оглядевший нас с ног до головы. — Шлюх не скопаем! — выплюнул небрежно. Я сглотнула тяжелый ком, собравшийся в горле, и еще больше вцепилась в рукав Камзола своего спутника. «Мне нужен Чингас», — грубо ответил Алекс. «Скажи, что Редевинал пришел по своему заказу». Окошко закрылось, а за дверью послышались удаляющиеся шаркающие шаги. «Алекс, здесь что, женщин продают в рабство?» — спросила шепотом. «За долги с тобой могут сделать все, что угодно». Ответ Алекса мне не понравился. «Надеюсь, ты меня здесь не оставишь?» «Зачем же? Жалко!» «Ну, спасибо и на этом. Жалость — это не то, что я хотела услышать, но все равно...» «Эх, жалко! Сожжешь же, бедолаг!» Алекс улыбнулся уголками губ на мои поднимающиеся в изумлении брови. Дверь с противным скрипом открылась, и мы вошли внутрь закрытого двора. Внутренний двор значительно отличался от того, что я видела за забором, этого домовладения. Словно это был другой мир. Дорожки из брусчатки, аккуратные клумбы и кустарники. — Следуйте за мной! — произнес мужчина и направился к главному входу двухэтажного строения. Дом начинался с большого холла, в центре которого стоял камин. Стены в черно-серых пано украшали картины в золоченых рамках. Мебель, обитая черной велюровой тканью, расставлена по всему большому холу Здравствуй, Алекс. — разорвал тишину мужской голос. Я только сейчас заметила высокого мужчину с узким разрезом глаз у края лестничного проема. — Приветствую тебя, чингас Я за своим заказом. Надеюсь, все готово? — Обижаешь. Если я пообещал, значит, у тебя будет то, что ты заказал. Мужчина в черной шелковой рубашке и черных бриджах пересек холл и остановился у входа в смежную комнату. «Проходи в кабинет. Твоя спутница пусть останется здесь». Черные раскосые глаза, казалось, прожгли во мне дыру. Для разговора без свидетелей мужчины скрылись за массивной дверью, а я, осмотрев холл, осторожно присела на край дивана. Страх немного сковывал внутренности, но слова Дартери Девинал неожиданно воодушевили меня. И впрямь, если кто-то решит меня обидеть, я могу использовать Игнис, голубую, холодную, разъедающую плоть изнутри, выжигающую, дающую сгореть. Ее сила начала расти накануне роковой встречи с Марселем. у меня стали неожиданными для меня, а скорости силы, с которой они появляются, потрясали. Это при том, что Игнис я пользуюсь не на полную мощь. Если какой из этих бородатых красавчиков все же решит, что шлюх в этом месте скупили в недостаточном количестве, я могу дать отпор. Поправив шейный платок, я расправила плечи и прислонилась спиной к черному велюровому дивану. В интерьере настолько преобладали темные цвета, что при солнечном свете здесь было мрачновато. Хотя выглядела комната солидно и дорого. Через двадцать минут Алекс показался на пороге кабинета вместе с загадочным мужчиной, который тут же уставился на меня внимательным взглядом. Я немного заерзала на диване. За стенами в черно-серых панно точно шла и обо мне. Я словно почувствовала это. А мое имя было произнесено мужчиной в черной рубашкой с определенной необычной интонацией. Очень похоже на изумление в купе с интересом. В голове загадочным бухнуло фейерверком синего цвета и отряхнуло головой. Яркого солнца, вероятно, было слишком много на мою голову. «Спасибо за помощь», — поблагодарил Алекс. «Ты знаешь, Риде Вину, что всегда можешь обратиться с самыми экзотическими просьбами», — произнес Чингас, ни на секунду не сводя с меня взгляда пронзительных глаз. Возможно, кого-то этот взгляд смутил, но только не меня. Я приподнялась и вскинула подбородок. «До свидания, Чингас». Алекс кивнул мужчине и обратился ко мне. «Николь, мы уходим». Бросив взгляд напоследок на высокую мужскую фигуру, поторопилась следом за Алексом. «Приглашение у нас?» Спросила деловым тоном, стараясь вывести мужчину на диалог. «У нас». Коротко отрезал Алекс.